Приблизил к ней свое лицо, подмигнул ей правым глазом и заговорщически зашептал, слушай. У меня есть молодой приятель, сын моего друга, купца, а ты его знаешь. Не раз видала в лавке, где покупаешь нитки. Звать его азис Вспомнила. Ну вот хорошо. Влюбился он в тебя без памяти. Совсем не свой стал. Как Меджнун, помешанный, не ест, тоскуй, потерял покой. — По мне, конечно, ты ничего из себя не представляешь. Так себе. Ну, было бы в тебе хе -хе, побольше дородности, а то... Он небрежно отмахнулся. Однако чем-то ты ему приглянулась. И вот, чтобы окончательно не рехнулся, решили мы с его отцом вас свести. Он человек состоятельный, за твою услугу хорошо заплатит. На этом все, я думаю, и кончится в юности всегда дорога та женщина которая недоступна а в случае победы над ней страсти утихают значит все из за меня это уже лучше только откуда про маняшу стало известно подумала она постепенно оживая страх ее поубавился и она решила отозваться на предложение салиха Вначале она стала кокетливо улыбаться, показав этим, что ей приятен разговор с ним, что она не прочь включиться в любовную игру, а потом и сама начала задавать вопросы. А что же это он сам не сказал мне об этом? Неужели он так застенчив? Саллих засмеялся и со всей своей грубой прямотой заявил, и я ему это говорил дураку, робеет. С бабами. Никак не может найти языка. Ну, если бы это коснулось меня, я бы живо договорился. Не так ли?» Кокичин хитро прищурилась, улыбнулась и явно подзадоривая произнесла ой ли «Да что тут много говорить, голубушка! С бабами я всегда так, по-простому». «Ну, видно, что вы мужчина бывало С женщинами ладить можете». Она пригрозила тоненьким пальчиком. «Опасный вы человек! ух какой опасный!» Салих, польщенный ее замечанием, захохотал во все горло. Человек он был самолюбивый, тщеславный, не упускающий случая похвастаться своими победами над женщинами, и Кокичин это сразу поняла. «Да, я такой!» — признался он. «Но сейчас не обо мне разговор. Об Азизе. Когда придешь, От такой настойчивости ей стало немного не по себе, и она в смущении пожала плечами. «Видишь ли, я женщина, у меня есть привязанности, со старыми нужно покончить, прежде чем новые заводить». Салих возразил, «А старые привязанности не помеха, у кого их нет?» Он тронул рукой ее колено, дерзко, требовательно заглянул в глаза. «Эх, какая нежная кожа! Через ткань чую, а плюнь на старое, как в пятницу приходи!» Его жесткие крепкие пальцы до боли впились в ее ногу. Она собрала все свое мужество, чтобы не вскрикнуть, а сдержанно улыбнуться, затем отвела его руку, не грубо, но с такой твердостью, которая не могла его обидеть, и кротко молвила «Я подумаю». Ее слова он истолковал за согласие. И это было так. Деваться ей было некуда. «Приходи к лавке. Там юрта есть. Я провожу». Он подмигнул ей как заговорщик и ушел, оставив ее одну встревоженную в смятении. Через два дня, когда Михаил заглянул к ней, она поведала ему о неожиданном приходе Салиха и разговоре с ним, Ознобишин подумал, ну вот, ни одно, так другое. Навязался на нашу голову окаянный. А кто он такой, этот Салих? Спросил он, хмурясь. Кокечин сказала, что Салих купец. Торгует уздечками и седлами. Товар его не так хорош, как у других купцов, но дешевый. Так что прибыль он от своей торговли имеет небольшую. Однако богат и даже очень. Говорят, что все свое богатство он добыл при помощи благодатной анаши, которую достает через дервишей и продает любителям этого сладостного дурмана. И ты...